Глава седьмая Еще с зимы приметил Егор одну девку, Марью. Была Марья из многодетной семьи, вечного бедняка Сергея Федоровича Попова. Давно-давно пришел в баклайн веселый нищий парень Сергунько. Откуда, никто не знал. Был он балалайшник и плясун. Девкам пришелся по душе, плясал он, полясал и выплясал самую красивую девку в деревню. «Малюгину Степаниду». Пошел свататься. Отец Степаниды, один из тогдашних богатеев деревенских, допоил его и ухлестал в усмерть. А когда Зергунька отлежался, Степанид убежал к нему без родительского благословения. Отец проклял ее и послал жену снять все, что на ней имеется. Мать пришла, потихоньку благословил молодых и сняла с дочери последнее платишко. Без этого муж не пустил бы ее на порог. Стали Поповы жить, поставили небольшую избенку, наплодели детей кучу, и так и остались с постоянной бедностью. Сергей Федорович начал закладывать, а к старсти еще и сделался какой-то беспокойный. Шумел, ругался со всеми, каждой бочке затычка. Был он невысокого роста, растрепанный с маленькими сердитыми глазками, смахивал на воробья. Из тех, которые среди других воробьев, выделяются тем, что всегда почему-то нахохленный, и все прыгают, прыгают, грудкой вперед, очень решительно. Он плотничал, но не было случая, чтобы он, нанявшись кому-нибудь перекрыть крышу или связать рамы, не поругался с хозяином. Спуску не было никому, не боялся ни бог, ни черта. Рассказывали, был в старое время в деревне колдун. «Кого не обзалюбит этот колдон, тому не даст житья». Сейчас выйдет утром на Паскотину, поколдует дозарю и человек начинает хворать ни с того ни с сего. Все боялись того колдуна хуже огня, а он ходил надутый и важный. Нравилось, что его боятся. Один раз Сергей Федорович плодичал на него по найму, и они, конечно, поругались. Колдун говорит, «Хочешь, я на тебя порчу напущу?» «Напустишь?» — спрашивает Сергей Федорович. «Напущу, так и знай. Неужели правда напустишь?» Напущу." Тогда Сергей Федорович среди бела дня скинул штаны, похлопал себе по заду и говорит, «Напускай скорее вот сюда!» После этого два дня гулял по деревне и всем говорил, «У него язык не поверился колдовать, до того она у меня красивая». Стефанидом старости сделалась сухой, желистой и тоже шумливой, только глаза сохранила прежние, веселые, живые и умные. Ругались они с мужем почти каждый день, начинал обычный Сергей Федорович. Всю свою дорогую молодость я с тобой загубил, горько заявлял он. Степанида, подбоченившись, отвечала: Никогда-то я тебя не любила, пятух карастый, ни вот столечко не любила, она показывала ему кончик мизинца. Сергей Федорович растерянно моргал глазами. Врежку, Делька, любила, шибко даже любила. Степанида, запрокинув назад сухую сорочью, голову смеялась искренне и непонятно. «Любила, да не тебя, а другого!» «Эх, ты обманутый, ты на всю жизнь человек!» Сергей Федоровича как ветром сдуло с места. Он прыгал по избе, кричал, срываясь на виск. «Да любила же, как кукла ты морская! Я же все помню! Помню же!» «Что ты помнишь?» «Все! Ночи всякие помню!» «А я другие ноченьки помню!» вздыхала Степанина. «Какие ноченьки! Ночушки милые!» Заря, как кровь поладая, а за рекой соловей досвистывает, так досвистывает, аж сердце заходится, и вся земля потихоньку стонет от радости. Не с тобой это было, Сереженька, не серчай. Сергей Федорович лопатил маленькой крепкой рукой и по возрасту буйный красный окол на голове. Смотрел на жену тревожно, не верил. А Степанида продолжала вспоминать дорогое сердцу вребичко. «А как к свету ближе?» «Станет кругом тихо-тихо!» «Лист упадет на воду!» «Слышно!» «Похолодает!» Сергей Федорович начинал нервно гладить ладонью себя по колену, пробовал снисходительно улыбнуться. Получалось жалко. В глазах накипали едкие слезы. Он весь еживался и, болезненно сморщившись, говорил быстро и громко: «Дура! Дура! Как? Вот дура-то! Выдумывает, что не попади! «Ну зачем ты так?» Он сморкался в платок, возился на стуле, доставал кисет. «Она быть мне это горе!» Степанида подходила к мужу, небольно шлепала его по круглому прямому затылку. «Притих!» У них было одиннадцать детей. Два старших сына погибли в империалистической в шестнадцатом году. Одного зашибло лисиной, когда готовили плоты по весне. Один служил в городе милиционером. До последнего времени он часто приезжал к родителям в гости. Когда появлялся в деревне, крупный, красивый, спокойный, у стариков наступал светлый праздник. Они гордились сыном. С утра до ночи счастливы. Старались, чтоб все было, как у добрых людей. Собирали вечер. выпив, пели старинные песенки. Зачем я встретился с тобою? Зачем я полюбил тебя? Ведь мне изначено судьбою идти в далекие края. Хорошо пели. Сергей Федорович, облокотившись на стол, сжимал в руках маленькую рыжую голову и неожиданно красиво запевал любимую. «Эх ты, воля моя, воля, воля вольная моя!» Степанида украдкой вытирала слезы и говорила сыну. «Это он, когда еще парнем был, шибко любил эту песню». Была одна противная слабость у Сергея Федоровича. Хватив лишнего, любил покуражиться. «Кто я?» — кричал он, разбакивая руками, стараясь зацепить посуду на столе. «Нет, вы мне скажите, кто я такой?» Степанида смотрела на него молча укоризной, умно и горько. Сергей Федорович от ее такого взгляда расходился еще пуще. — А я вам все докажу, и я... — сын легко поднимал его на руки и относил кровать. — Зачем ты так, тятя? — Ну вот, родимчик, все испортил. — Едя, сынок, скажи своей матери, всем скажи, я человек, они у меня в ногах будут валяться, я им... «Ладно, тять, усни!» Сергей Федорович покорду умолкал. Степанида подсаживалась к нему. Без этого он не засыпал. «Ты здесь?» – спрашивал он, нащупывая ее руку. «Здесь, здесь!» – окликалась она. «Спи уж!» «А-а-а!» Он засыпал. А потом Федор перестал приезжать к ним. Прислали из города бумагу. Погиб при исполнении служебных обязанностей. И вот раз, зимой дело было. Поехали они за сеном. погод стоял теплая, падал снежок, было тихо. Навьючили хороший воз, выбрались на дорогу и поехали шажком, ехать далеко. Буран застиг их в нескольких километрах от деревни. Он начался сразу. Из-за города летел сухой резкий ветер. Снег, навалившийся с утра, не успел слежаться. Сразу весь поднялся в воздух. Сделалось темно. Ветер дик и страшно ревел. Лошадь стала. Свалили сено, оставили немного в санях, чтобы укрыться от ветра. Попробовали ехать порожнем. Сперва казалось едуть правильно. Потом лошадь начала проваливаться по брюхам в снег. Опять остановились. Сергей Федорович выпрыгнул было из саней, поискать дорогу, но тут же провалился и едва в лес обратно. Ветер валил с ног. Лошадь легла. Они тоже легли. Лежали тесно, лицом к лицу. Всех их быстро заметало угробом На Сергея Федоровича были старенькие сапоги. Ноги стали мерзнуть. «Стеша, тут нам, однако, и конец пришел», — сказал он. «А ты не пужайся, зато вместе». «Не же умирать-то! Не пужайся, храбро выскалась. Помолчал и добавил. «Обидно почему-то». «Мне тоже обидно. Только ты не жалуйся, это нехорошо» почему не хорошо я знаю дурацкие рассуждения ты бы хоть сейчас не учила я тебе никогда не учила глупый замолчали Ребетиш, только жалко прошептала степанида сергей федорович сосопил ноги заходятся сердится сообщил он степанида с трудом сползла вниз разувайся давай их сюда кое-как стащили сапоги и она устроила закочеревшие ноги мужа у себя до груди у тела. Когда они стали отходить в тепле, поделась такая боль, что Сергей Федорович заскулил по-собачьи. А Степанида уговаривала. Ничего, ничего. Теперь лучше будет. Теперь они не замерзнут. Так их и нашли. Утром чуть свет выехали на нескольких подводах и сразу же за деревней наткнулись. Привезли в больницу. Степаниде сельсовет выдал отрез на юбку. Подарок. Лежал Степанида на больничной койке, и вся какая-то ядстая, чистая, светлая. Смотрел на Ледев ласково и благодарно. Никогда в жизни ей ничего не дарили. Сергей Федорович был несколько спущен таким вниманием к его старухе. Когда они остались одни, он подсаживался к ней и строжился: Ты по что же это, мать, не ешь ничего? — А? Ну-ка, немедленно съешь вот этот супец. — Ты посмотри только, суп то какой! — Я уж наелась, старик, — отвечала она. — Лети-то какие хорошие! Сергей Федорович отворачивался, мял в руках клинышек-бородки, покашливал. А через два дня Степанида померла. Тихо, ночью. Сергей Федорович схоронил ее и притих. Не шумел больше по деревне, ни с кем не ругался. Ковырялся у себя в завозне, строгал, пилил и помалкивал. Стал как будто меньше ростом, полинял, за ной начал отдавать. В последнее время чудить стал. Приволок как-то большой камень, вычислил из него квадратную толстую плиту, месяц работал, высек посередине крест и навалил эту плиту на могилку жены. А на Масленице явилась она к нему во сне и сказала, «Тяжело, Тяжело мне, тяжело старик, сами-то его!» Утром еще не рассвело хорошо, он помчался с ломиком на кладбище и свалил камень с могилы. Осталось на руках у Сергея Федоровича Север Детев. Старшей Марье, 19 лет, Марья лицом походила на мать, чернобровая, с ясными умными глазами, а характером удалась в брата Федора, спокойная, рассудительная, с открытой доброй душой, очень терпеливая. Она редко улыбалась, но в родниковой глубине своих чистых глаз. Таила постоянную светлую смешку. Люди, когда на их смотрят такие глаза, становятся доверчивыми. Трудной жизнью жила Марья, но никогда не жаловалась. Не умела. От товарок своих не отставала. Пела за душевные девичьи песни, умела сплясать. Причем, глядя на нее, трудно было подумать, что вот она, несуетливая, тихая, в внутреннем сдержанном величии, может выйти на круг и сплясать. А когда плясала, то этому не удивлялся. Делала она это легко и свободно, без тайного желания понравиться кому-нибудь. Просто душа хотела. Ухажеров у Марьи не было. Как-то так, не было. Ее это не тревожило. Правда, хитрить она не умела. Когда расходились вечерки, Егор догнал девчат и пошел сзади, шагав к десяти. Девушки пели хором под горды. Десять-двенадцать сильных молодых голосов, как большие невидимые крылья, поднимали вверх к небу. «Ох, разрешите познакомиться вот с этим пареньяком!» Тальянка захлебывалась в переборах, торопилась, выговаривала, а голоса дружно подхватывали и поднимали выше. «Эх, и довести его дарела, чтоб качала вечерком!» Егор любил из обиды девичи песни под гормошку. Глухими весенними ночами, когда слышно, как на земле вовсю работает весна, мог подолгу неподвижно сидеть в свояграде на слизлом ревне, слушать. Немела спина, кончики пальцев в сапогах прихватывал цепкий ночной морозец, а он все сидел, не шевелился. Далекая, беззаботная белая гормошка будила какое-то непонятное сильное чувство. Накипала в груди странная горячая радость. Шел Егор, слушал песни и думал, что сегодня он опять не подойдет к Марье. Он в последнее время часто думал о ней. Несколько раз хотел подойти и не мог. Боялся. И гордость мешала. Хотел уж просить Макара, чтобы он как-нибудь свел. У того это лих получалось. удерживала опасения, что когда-нибудь ядовитый братец не кстати припомнит ему эту слабость. Немного расходились Гармонист свернул в переулок Унес с собой свою горластую легкую русть Уходили парами в ночь Остались три-четыре, незанятые Шли впереди, разговаривали, смеялись Среди них и Марья Вдруг Егор понял, что сегодня подойдет к ней Он отошел в сторонку Выждал, когда девки свернут за угол Махнул через плетень и огородами повязкой земле Напрямик часанул к Марьиной избе Бежал, как будто за ним гнались, легко и податливо. Бежал, стиснув зубы, про себя умрямо и весело повторял «Так, так, так!» Раз-два нарвался на кобелей. Один перебугал насмерть, ну и да было, порыгнул через прясло. Здоровенный, как телок, и молчком, сливаясь с черной землей, скользящим наметом, пошел на перерез. Егор сходу пружинисто дал козла, полетню. Успел вывернуть березовый колышек. Волчком закрутился на месте, описывая концом колышка низкие круги. Натянутый тетевой, мягко, глуховато, гудела на колу отставшая берестинка. Раза три пробовал мрачный кобелина нырнуть под гудящий круг, но отскакивал. Потом также молча убежал. Через последний плетень Егор перенесло с такой легкостью, что он сам изумился. Подумал, чего я так? Потом стоял около ветхих ворот Марьиного двора, до да боли сжимал в руках суковатый стежок. Пробовал унять волнение. Но не было никаких силов справиться с этим. Он обозлился, прошелся по переулку, закурил. Сворачивая по заметил, что руки трясутся. Что со мной деется? Так и встретил Марью. Со стежком в руках, золой и встревоженной, неодолимым волнением. Марья слабо вскрикнула, схватилась за грудь. «Не пужайся!» — Егор смотрел почему-то на него. «Я это...» «Господи, напугал-то как!» Марья перевела дыхание. «Ты чего?» «Ничего». Егор старательно затоптал окурок, незаметно откинул в сторону кол. Недовольно спросил. «Спать что ли хочешь?» «Нет». Егор достал железную коробочку с леденцами, носил в кармане на всякий случай. Нашел Марьину руку, сунул, не глядя. «На!» — и сморчился. Стало до тошноты стыда. Эта сволочная коробочка избила его за весь вечер. Звякала в кармане, напоминая о необходимости делать все, как положено, как делают другие. Макар на досуге учил его этой науке. «Зачем, Егор?» — Марья вертела в руках коробочку. В темноте, совсем близко, весело блестели ее добрые глаза. «Это было еще хуже!» Хоть бы уж в и молчала. Добери! Да бери!» — сорвался на окрик Егор. «Откуда я знаю, зачем? Ты чего такой?» «Какой?» — Егор остеревенело, крутнул головой, в упор уставился на нее. «Тебе чего надо-то от меня?» «Ничего не надо!» «Ну, пропусти тогда!» Она положила на столбик коробочку, обогнула неподвижно стоявшего Егора, скрипнула воротами. Егора точно кто вдавил в землю. Хотел уйти и не мог сдвинуться с места. — Егор! — тихонько позвала Марья. — Ну, ты зачем приходил-то? Егору послышалось в ее голосе насмешка. Он как стоял, так пошел прямо, не оборачиваясь, готовая расшибить голову о первую попавшуюся стенку. Мучительно хотелось оскорбить Марью. — Тяжело, грубо, чтобы... Чистые глаза ее побудились от ужаса. Он отошел уже далеко и вдруг вспомнил, что на столбике так и лежит злополучная коробочка с леденцами. Его даже кольнуло в сердце. Бегом вернулся назад, схватил ее и запустил в огород. Пошел на баклань реку. Сел на берегу. Стал слушать, как шуршит лед. Потом вскочил, пошел домой. взнуздал на конюшке воронка, вывел за ворота. Вскакивая, шатул его своей тяжестью. Сильно мерен, с места взял в мах. Под копытами гулко застонала земля. Навстречу со свистом понеслась ночь. Конь сам выбирал себе дорогу. Егор, стиснув зубы, в такт лошадиному скоку, упрямо твердил. Так, так, так, так, так, так, так, так вылетели за деревню. Егор осадил разгоряченного коня, спрыгнул. Сел на сырую землю, склонил голову к поджатым коленям. Уже на востоке тихо стал заниматься рассвет. Прокричали третьи петухи. А он все сидел так, ни разу не поднял головы. Воронок несколько раз осторожно тянул у него из рук повод, ржал негромко. Егор скинул наконец голову, поднялся, погладил медленно по шее, поехал домой. Грустно было. И зло брало на Марью, и на себя.